Гарриетт позвонила Дороти и спросила, не приедет ли та на неделю, а потом попросила Дэвида поехать куда-нибудь вместе в отпуск. Они не оставались наедине ни разу с тех пор, как родился Люк. Они уехали в тихий деревенский отель, много гуляли, заботились друг о друге. Душа болела у обоих. Но теперь уже они чувствовали, что им придется с этим жить». Иногда, особенно в самые счастливые моменты, глаза у них невольно наполнялись слезами. Но по ночам, когда Гарриет лежала в объятиях мужа, она понимала, что это уже не по-настоящему, не так, как у них было прежде. Раз она сказала, что если мы сделаем, что говорили? Я имею в виду, заведем еще детей. И почувствовала, как напряглось его тело, почувствовала, что он злится. «То есть, будто ничего не случилось?» — спросил он, наконец. И Гарриет поняла, что ему любопытно услышать ответ. Он не верил своим ушам. «Второй Бен не появится? С чего?» «Дело не во втором Бене», — произнес Дэвид, помолчав. Он старался говорить без эмоций, потому что злился. Дэвид готов попрекнуть ее именно тем, в чем она не хотела себе признаваться во всяком случае, признаваться до конца. Спасая Бена, она нанесла смертельную рану семье. Она настаивала. «Мы могли бы иметь еще детей, а четверо тех, что есть, не в счет? Может быть, это снова сблизило бы нас? Жизнь стала бы лучше?» Дэвид молчал, и на фоне молчания ей было слышно, как фальшиво звучат ее слова. Наконец он спросил, все тем же бесцветным голосом, «А как же Пол?» «Потому что именно Полу оказалось тяжелее всего». «Наверное, он как-нибудь оправится?» Безнадежно сказала Гарриет. «Он не оправится, Гарриет». Теперь голос Дэвида дрожал от тех эмоций, которые он старался подавить. Гарриет отвернулась и заплакала. Перед летними каникулами Гарриет разослала всем осторожные письма, объясняя, что Бен редко бывает дома. Занимаясь этим, она чувствовала себя подлой изменницей, но перед кем? Кое-кто приехал, но не Молли и не Фредерик, которые не простили ей возвращения Бена. Гарет знала, они этого никогда не простят. Сестра Сара приехала с Эми и с Дороти, которая стала для Эми опорой в этом мире. Но сестры и братья Эми поехали к другим кузенам, в дом Анжелы, и младшие Ловаты знали, что это Бен лишил их компании на лето. Ненадолго приезжала Дебора. С тех пор, как они видели ее в последний раз, она успела выйти замуж и развестись. Это была резкая, изящная, все более остроумная и отчаянная девица, добрая тетя для детей, неопытная и порывистая. Она дарила им неподходящие и слишком дорогие подарки. Был Джеймс. Он несколько раз сказал, что дом похож на большой фруктовый пирог, но это была простая любезность. Был кое-кто из ничем не занятых взрослых кузенов, да один коллега Дэвида. А где же Бен? Как-то Гарриет делала покупки в городе и, услышав за спиной рев мотоцикла, обернулась и увидела эдакого жакея космической эры, низко склонившегося к рулю. По-видимому, это был Джон, а сзади него — крепко вцепившегося ребенка-карлика. Увидела своего сына Бена, широко открывшего рот в какой-то словно бы ликующей песне или вопле, в экстазе. Таким она никогда его не видела. «Счастливый?»